Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2008 год. Серия «Королева детектива». Натали. Во славу духовного роста и торжества души. Сказал, «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли». Чего еще более? Книга судей, глава восемнадцатая, стих двадцать четвертый. Глава первая. Какая неловкость, непростительная неловкость. Он громко чихнул, и брызги полетели во все стороны. Ужасно, прямо в лицо соседки по купе. три четверти часа он сдерживался изо всех сил, сражаясь со щекоткой в носу, точно доблестные воины Генриха Тюдора в битве при Босворте. Но в конце концов он капитулировал. Мало того, что чихнул, он еще принялся громко шмыгать носом. Женщина грозно уставилась на провинившегося. Как раз из тех леди,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 даже во имя собственного комфорта. И смотрит, смотрит. Оглядела строгую полоску ткани у шеи, воротничок католического священника, и уставилась на каплю, свисающую с кончика его носа. — Ах, простите, дорогая! тысячи извинений! — Не допустим! —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 Господи, с чего ей вздумалось путешествовать вторым классом?